Но такого класса еще не было в России, а были лицо лишь некоторые разобщенные его элементы. Для выборов оставался один уловимый признак мещанина – домовладение. По мысли Екатерины и город – сословие, но фиктивное, потому на деле городские выборы вышли не сословными и не все сословными, а просто бессословными. И сохранившихся дел видим, что в городских выборах участвовало и духовенство с приказными людьми. Сенат не утверждал депутатов, выбранных одними купцами, где были домовладельцы других званий. В малороссийских городах рядом с мещанством выступало на выборах и шлихетство. В Петербурге, застроенном по указам Петра дворянскими домами, Дома владельцы из чиновно-дворянской знати совсем заслонили собой купечество. Городским головой был избран обер-комендант, а депутатом от столицы граф Алексей Орлов. По примеру Петербурга тот же характер получили выборы и в Старой столице, где городским головой был избран князь Вяземский, а депутатом князь Голицын. При расширенном представительстве комиссии однако, далеко не захватывала своим составом всех слоев тогдашнего населения империи. Не говоря уже о крепостных крестьянах, не видим депутатов от приходского духовенства, хотя и участвовавших в городских выборах, от крестьян дворцовых. И даже бывших церковных или экономических, как они назывались, по имени управлявшие им коллеги экономии, хотя со времени секуляризации, 1764 год, они примкнули к свободным сельским обывателям. Всех депутатов было избрано 564. Количественное распределение представительства не соответствовало ни численности представленных групп населения, ни их значению в государстве. Всего больше депутатов досталось городам, потому что всякий город, большой и малый, и столица Москва, и уездный город Буй, в котором считалось всего несколько сот обывателей, послал по одному депутату. В составе комиссии городских депутатов было 39%, между тем городские жители не составляли и 5% всего населения империи. Пропорциональное отношение представительства по классам является в таком виде. Правительственные учреждения около 5%, дворянство около 30%, города около 39%, сельские обыватели около 14%, казаки и народцы, остальные классы около 12%.